Глава 19. Как же прекрасно падал снег. Ночь мятежа. Первым из этих троих счастливых людей, с криками, выбежавших на улицу с ружьями и пистолетами в руках, под испуганными взглядами зрителей, когда занавес в театре опустился, был бывший коммунист и журналист, известный под псевдонимом Зэдди Меркол. 70-е годы в коммунистических организациях, ориентированных на Советский Союз, его знали как писателя и поэта, но в первую очередь он был охраной, поскольку отличался крупным телосложением. После военного переворота 1980 -го года он бежал в Германию, а после падения Берлинской стены вернулся в Турцию по особому разрешению, чтобы защищать современное государство и республику от курдских партизан и сторонников шариата. Двое других были турецкими националистами, из тех, с которыми в 1979 и 1980 годах Зеди Меркол сражался по ночам на улицах Стамбула. Но теперь их объединила идея защиты государства и тяга к приключениям. По мнению некоторых, все они с самого начала были агентами властей. А те, кто в страхе быстро спускался по лестнице, чтобы как можно быстрее покинуть национальный театр, понятия не имели, кто они такие так что решили, что это продолжение спектакля. Когда Зэдди Меркол вышел на улицу и увидел, как много выпало снега, он подпрыгнул от радости, словно ребенок, два раза выстрелил в воздух и прокричал «Да здравствует, турецкая нация!» «Да здравствует, республика!» Толпа расходившихся из театра людей отпрянула в стороны. Некоторые смотрели на них, боязливо улыбаясь,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 Зеди Мерколы и его товарищи зашагали вверх по проспекту Ататюрка. Поскольку Кани хотел идти за ними следом, он повернул на проспект Карадак и заметил, что в памяти у него от стихотворения уже не осталось и следа. Он ощутил то чувство вины и стыда, которое испытывал в молодости, выходя с политических собраний. Неудобно ему тогда бывало не только потому, что он был из обеспеченной буржуазной семьи и жил в шанташей. Ну и потому, что по большей части в их разговорах было слишком много по-детски чрезмерно преувеличенного. Он решил, что не будет сразу возвращаться в отель, а подольше походит по улицам, надеясь, что забытое стихотворение вспомнится. Он увидел, что несколько любопытных, обеспокоенных увиденным по телевизору, выглядывает в окна. Трудно сказать, насколько Ка был в курсе тех ужасных событий, что произошли в театре. Выстрелы начались до того, как он покинул театр. Но, возможно, и эти залпы, и появление Зэдди Меркола он посчитал частью постановки. Он полностью сосредоточился на забытом стихотворении. Почувствовав, что на его место пришло другое, он стал придерживать его где-то в уголке своей памяти, чтобы оно развилось и стало более совершенным. Издалека послышалось два выстрела. Эти звуки исчезли. Снегу, не отразившись эхом. Как прекрасно падал снег. Такими огромными снежинками. Как решительно, словно вовсе не собираясь останавливаться. И как безмолвно. Широкий проспект-кородак, засыпанный по колено, уходил вниз, исчезая в ночной темноте. Он был белым и полным тайн. В красивом трехэтажном здании мэрии, когда-то принадлежавшим армянам, совершенно никого не было. Сосульки, свисающие с дикой маслины, соединились с сугробом, возвышающимся над исчезнувшим под ним автомобилем, и словно создали тюлевую занавесь наполовину изо льда, наполовину из снега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 не заметил никакого движения и перед зданием управления финансов, которое сохранилось со времен русских и было самым помпезным зданием Карса. 70 лет назад, после Первой мировой войны, когда войска царя и султана ушли из этого района, здесь располагался парламент независимого турецкого государства. Напротив находилось старое здание армянской постройки некогда разграбленные английскими солдатами, поскольку было резиденцией правительства того же упраздненного государства. Не приближаясь к зданию, которое строго охранялось, сейчас это была резиденция губернатора, Кап повернул направо и пошел прямо к парку. Он уже был оказался перед другим армянским домом, таким же красивым и печальным, как и другие, как вдруг увидел на краю соседнего пустого участка земли медленно И тихо, как во сне, приближающийся танк. Поодаль, рядом с училищем имамов Хатибов, стоял военный грузовик. На нем было мало снега, и Ка понял, что грузовик приехал недавно. Раздался выстрел. Ка повернул назад. Он спустился по проспекту Орду, оставшись незамеченным полицейскими, которые пытались согреться в будке с обледеневшими окнами перед особняком губернатора.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 Зади Меркол и его спутники. «Как это у тебя нет ключа?» — сказал один. «Разве не ты главный начальник по телефонам? Разве тебя сюда привезли не для того, чтобы ты отрезал телефоны? Как ты мог забыть ключи?» «Городскую телефонную линию можно перерезать не здесь, а на новой станции, которая находится на вокзальном проспекте», — сказал начальник. «Это восстание, и мы хотим войти сюда», — сказал Зэдди Меркол. «А если захотим...» Пойдем мы в другие места, понятно? Где ключ? Сынок, этот снег через два дня прекратится. Дороги вновь откроются. И государство призовет всех нас к ответу. То государство, которого ты боишься, это мы и есть, ответил сзади повысив голос. Откроешь ты или нет? Не открою, пока не получу письменного распоряжения. Сейчас посмотрим, сказал Задимир меркол Он вытащил револьвер и два раза выстрелил в воздух. «Ну-ка, поставьте его к стене. А если будет упорствовать, расстреляем!» Никто не поверил его словам, но все же вооруженные люди Зедди Меркола приставили и Бея к стене телефонного управления. Они слегка подтолкнули его вправо от окна, оказавшегося у него за спиной, чтобы не разбить стекло при расстреле. Снег в том углу был мягким, и начальник упал. Они извинились и, взяв за руки, подняли его, потом развязали ему галстук и связали руки сзади. Попутно они разговаривали между собой о том, что до утра уберут всех предателей Родины в карсе. По приказу Зэдди Меркола они зарядили ружья и выстроились напротив Риджей и Бея, как палачи. В это время издалека послышались звуки выстрелов. Это был предупредительный залп, который сделали солдаты в саду общежития училища имамов-хатибов. Все замолчали и стали ждать. Снег, падавший весь день, Наконец почти прекратился. Стояла необычайно красивая, волшебная тишина. Через какое-то время кто-то сказал, что у старика, тот вовсе не был стариком, есть право выкурить последнюю сигарету. Они вставили Реджей и Беев в рот сигарету, сверкнули зажигалкой и, заскучав, пока тот курил, начали ломать дверь телефонного управления прикладами ружей и ногами в солдатских ботинках.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 Затем с почтением поглядел немного на сосульки, свесившиеся с веток, похожих на привидения деревьев в саду и на разваленной церкви. В мертвенно тусклом свете желтых уличных фонарей все выглядело так, будто явилось из печального сна. Ика охватило чувство вины. В то же время его сердце было полно благодарности к этому безмолвному и забытому краю, где его душа вновь наполнилась стихами.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 Это были двое влюбленных, которые вот уже двенадцать лет, соврав женам, что идут в чайную, тайно встречались в этой пропахшей клеем лавке. Узнав из телевизора, постоянно включенного у соседа наверху, что выходить на улицу запрещено, они забеспокоились. Капа повернул на проспект Фейкбея и, спустившись на две улицы вниз, заметил танк перед лавкой, рядом с дверью которой он утром видел рыбный прилавок.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 Так счастлив, то из его глаз полились бы слезы, если бы не вопросы других девушек, если бы Тургутбей не умирал от любопытства. «Наверное, военные что-то затеяли», — сказал Тургутбей, с грустью человека, не решившего радоваться ему, надеяться или огорчаться. Стол был в ужасном беспорядке. Кто-то стряхнул пепел сигареты на шкурке от мандаринов. Наверное, Ипек. То же самое, когда Ка был ребенком, делала молодая дальняя родственница отца, тетя Минере, И мать Ка очень презирала ее за это, хотя разговаривала с ней всегда в высшей степени вежливо. «Объявили, что запрещено выходить на улицу», — сказал Турбудбей. «Расскажите нам, что случилось в театре». «Политика меня совершенно не интересует», — проговорил Ка. «Все, и прежде всего Ипек, поняли, что он сказал это... Совершенно искренне, но он все же почувствовал себя виноватым. Сейчас ему хотелось долго сидеть здесь, ни о чем не разговаривая, и смотреть на ИПЕК. Но ему было беспокойно из-за воцарившейся в доме атмосферы ночи после переворота. Не из-за плохих воспоминаний о таких ночах, оставшихся с детских лет, а из-за того, что все у него о чем-то спрашивали. Анде заснула в углу. Хадифе смотрела телевизор, который не хотел смотреть К, а Тургутбей выглядел встревоженным, но довольным, потому что происходило что-то интересное. Сев рядом с Эпек, К некоторое время держал ее за руку и попросил ее прийти наверх в его комнату. Как только он почувствовал боль из-за того, что не может сблизиться с ней еще больше, он поднялся к себе. Здесь стоял знакомый запах дерева. Он аккуратно повесил пальто на крючок за дверью, потом зажег маленькую лампу изголовья кровати. Усталость, словно гул, идущий из-под земли, охватила не только все его тело, веки, но и всю комнату и весь отель. Поэтому, быстро записывая в свою тетрадь новое стихотворение, он чувствовал, что у этих строчек у кровати, на краю которой он сидел,